Медуза. Ветер, ночь, вспышки света, взрывы. Боль. Боль снова начала подступать к нему. Он чувствовал, что его переносит в этот неизвестный ему мир какая-то неведомая сила. Она сокрушает все внутренние перегородки в его мозгу, вызывая ощущения и картины, одновременно знакомые и незнакомые для его потрясенного рассудка. Боль. По боль. «Тао! Часай! Там Квуан! Альфа! Браво! Кейн! Дельта! Дельта Кейн! Кейн для Чарли! Дельта для Кейна!» «Что с вами?» — женщина испуганно смотрела на него, изучая его лицо. «У вас испарина! Ваши руки дрожат! У вас сердечный приступ!» Это быстро пройдет. Джейсон взял со стола салфетку, чтобы вытереть лоб. Продолжайте. У нас не так много времени, ведь еще необходимо предупредить людей. Все это должно быть вам понятно. Давайте вернемся к Кейну. Вы сказали, что он прошел через медузу, которую сформировали американцы. Название придумали индокитайские колонисты, или точнее те, что остались от них. Вполне подходящее название, не так ли? Не имеет значения, что я думаю по этому поводу. И вообще, что я знаю. Я хочу услышать, что вы думаете и что вы знаете о Кейне. Ваш приступ делает вас грубым и раздражительным. Это просто от нетерпения. Вы заявили, что мы ошиблись в выборе убийцы. Вы думаете, что Кейн француз? Ничуть. Я только хотел сказать что мы недостаточно надежно и глубоко проникли в дела Медузы. Мы — это люди, работающие на Карлоса. Можно сказать и так. Если он не француз, то кто он? Несомненно, американец. Почему вы так уверены? Все, что он делает, носит отпечаток американской дерзости. Он продвигается вперед с достаточной ловкостью а временами и без нее, получая кредиты там, где, казалось бы, для него их быть не должно. Он претендует на убийство, к которому не имеет никакого отношения. Кейн изучал методы и связи Карлоса, как никто из известных нам людей. Нам говорили, что, общаясь с потенциальными клиентами, он весьма часто ставил себя на место Карлоса, доказывая незадачливым людям, что это именно он, а не Карлос, Заключал и выполнял контракты. Она сделала паузу. Я попала в точку, Весье? То же самое он проделал с вами, точнее, с вашими людьми, да? Возможно. Джейсон вновь сжал свою руку, так как беседа стала более содержательной, и это позволяло найти разгадку этой ужасной игры. Штутгарт, Регенсбург, Мюнхен. Два убийства и похищения. Тегеран, восемь убийств. Все это молнией пронеслось в его голове, пока она говорила. Всегда таким простым способом. Жекелина продолжала говорить, но он не слышал ее. — Что вы сказали? — Вы, наверное, что-то вспомнили, месье? — Я рассказала, месье как он делал себе рекламу, выдавая контракты Карлоса за свои. Но почему вы все-таки так уверены, что он американец? Или это всего лишь ваше личное мнение? Я понимаю, что вы любите американские деньги, но неужели это распространяется на весь их экспорт? Это не мое личное мнение, месье. Это проверенная информация. Как вам удалось получить ее? Лавьер покачал бокалом, перебирая пальцами по его стенкам. Нашим людям удалось подкупить одного человека в Вашингтоне. Одного из тех, кто всегда был недоволен своим положением, как бы высоко оно ни было. В Вашингтоне американцы тоже вели наблюдение за Кейном с намерением, как мне кажется, приблизиться к Карлосу. Вся информация, связанная с «Медузой», Никогда ими не афишировалось, и Кейн мог бы явиться в данном случае непредвиденной помехой. Этот человек с обостренным самолюбием, перешедшим в обиду, обеспечил нам доступ к значительной части информации, включая и архивы Медузы. Далее все было значительно проще. Связать имена из архива с именами в Цюрихе просто для Карлоса, а не для кого-нибудь еще. «Слишком просто», — подумал Джейсон, не отдавая себе отчета в том, почему эта мысль его так задела. «Да, я вижу, что вы в курсе», — заметил он. «А вы? Как вы его отыскали? Не Кейна, а Борна?»